Некоторое время мы ехали молча, переживая первое дорожное происшествие. Неплохой мужик, купец этот. Мне он нравился. И выпить может и за себя постоять. Саш, а ты чего обоза попутного ждать не стал? Как ты меня называл? Удивился купец. Ну, Сашей, ну, от Александра имя. Дома обычно так называют. Дома меня к Сандрам зовут. Хочешь, и я буду звать так же? А воза я два дня ждал, еще бы сидел. Да ты удачно подвернулся, а вот и решился я. Так ведь ты меня не знаешь, а может, я Тать? Не похож ты на Татья. А одному ехать никак нельзя. Случились разбойники или еще какая напасть. Спину прикрою, шли, другую помощь окажешь. В пути русские люди помогать друг другу должны, коли веру блюдут. Верно, мыслишь? А ты чего в лекари подался от нужды? Я удивился. Почему же от нужды? Ну вот, отец мой, дед в торговле и промысляли. Мне ремесло передали, с нужными людьми познакомили. Нравится мне это дело людей лечить и здоровье возвращать, можно сказать, по велению сердца. Вон, а как? И что? Корми тремя зла. А ты, загляни в мой мешок. Дозволяю. Ксандр перегнулся с облучка, дотянулся до мешка, развязал и залез в него рукой, вытащив Пригоршню золотых, серебряных монет ахнул. Похоже, не тем я всю жизнь занимался. Бросил деньги в мешок, завязал его. Чего ж с собой такие деньжищи возишь? Пустил бы в дело. Хотел пустить, часть уже потратил. Дом каменный в Пскове строил, да вот до конца не успел. Погоди-ка. Недалеко от постоялого двора дом из белого пиленного камня стоит. Стены и крыша есть, но без окон, твой мой. Хороший и хоромы будут. Я уже смотрел на него, красив и ладен, глаз не отвести. Я уж думал про тебя, повезло человеку. А ты вон со мной из Пскова уезжаешь. Стало быть, не такой ты и везучий. Ага, белая полоса в жизни, потом черная. Тестя убили, отомстил, потом жена выгнала. Точно, неудачник? Не унывай, не вешай носа, унынье — грех. Так мы и ехали до вечера, разговорами скрашивая дорогу. На ночь остановились на постоялом дворе. Через 3 дня были в Великих Луках, а потом Ржев, Можайск. К концу третьей седмицы мы въезжали в Москву. Александр сразу предупредил: "Возьми свой мешок и саней и рот не раззявай. В Москве народ шустрый, коня из-под тебя уведут, и не заметишь. Лучше бы её вообще проехать, пока не вечер". Так и сделали. Хотя это было непросто. Улицы узкие, кривые, народом запружены. Но Александр дорогу знал, и часа через 3 мы уже выезжали из городских ворот. По Владимирскому тракту почти непрерывно тянулись сани, ехали верховые. Такой же поток шёл в Москву. Отстроилась Москва после пожаров. Каменных домов много появилось. Но и бревенчатых изб хватало. Новых, желтевших отшкуренными брёвнами до следующего пожара. Мы отъехали вёрсты на пять, ещё виднелись купола московских храмов, как начало смеркаться. Вовремя подвернулся постоялый двор, где и заночевали. Так, хоть и неспешно, но непрерывно двигаясь к концу недели, Мы подъехали к Владимиру. Купец, завидев городские стены, встал во весь рост на облучке и заорал. «Дома!» Мой орлик от испуга аж в сторону шарахнулся. Оксандров Битюк только ушами запредал и продолжал тянуть ровно. «Наверное, дом чуял. Конец дальнего пути». Мы миновали городские ворота, где Александр заплатил мыта стражникам. Ну что, Александр, давай прощаться? Как прощаться? Не по-людски будет. Ко мне едем, покушаем домашнего, в баню сходим, а то я запаршивлю скоро. Подоспим-ся, а, а там уже решай, что делать. Может, и я чем помогу. Так и сделали. Дом уксандра оказался хлебосольным. Жена встретила мужа радостно, меня приветливо, быстро собрала на стол, пока купец с товарой с саней в подклет сносил. Слуга кинулся печь в бане топить, воду греть. Время провели за рассказами жене о путешествии, попутно подедая угощения. Ты не налегай на еду, Юра. В баню сытым лучше не ходить. Вот помоемся, тогда и поесть от пуза можно, и выпить. Вошел слуга, объявил. Банька готова. Я достал из своей сумы чистое из подни, и мы отправились в баню. Банька приятно удивила. Чистый предбанник, парная, моечная, везде выскоблены до желтизны полки, Чистота, запах дерева. Пахло распаренными вениками. Ксандр щедро плеснул на каменку квасом, и нас окутало облако пара, вкусно пахнущего хлебом. Я и сам люблю русскую баню, но Ксандра перещеголять было невозможно. Он лежал на самой верхней полке и кричал: "Поддой парку!" А у меня от жара ж волосы трещали, хотя на голове войлочная шапка была. Я сдался первым, выскочил в моечную, ополоснулся тёплой, а потом холодной водичкой и уселся в предбаннике. Да тут на столе холодный квас и холодное же пиво в запотевших горшках, рыбка вяленая и копчёная. Посидели, попробовали завой их кувшинов. попотели, остыли, смыли в моечный под и в дом. Славна в чистом белье, сам чистый до скрипа кожи. Стол от яства ломится. Мы ели и пили до полуночи, и ещё сидели бы, до да глаза слипаться начали. Заметил чандр, что носом я клюю и бродил в спаленку. Эх, благодарить и утром никто не будил спал до полудня в доме тишина дети не кричат слуги на цыпочках ходят жена на кухне посудой не гремит хозяин вернулся конец книги читал Сергей Ларионов